Сфера цивилизации. Малая заимка. Космопорт. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Чеп плюс 3 часа 30 минут. В ущелье на контрольной точке акула и тандербулты разошлись. Тяжелый атмосферно-космический истребитель поднялся повыше и дал полный газ. Его курс лежал на космопорт. Два штурмовика, наоборот, опустились как можно ниже и убавили газ. а затем и вовсе разошлись в разные стороны. Теперь вся надежда была на то, что истребители, патрулирующие космопорт, посчитают акулу более важной целью. Против здешних самолетов, при всем мастерстве пилотов, Тандерболт не тянул. Поэтому штурмовики действовали по древнему военному принципу. Нормальные герои всегда идут в обход. Пока расчет оставался верен. Оба пирата при виде акулы Тут же забыли о патрулировании и затеяли воздушную карусель, нападая на неповоротливого противника и откусывая своими атаками кусочки брони. Акула держалась, периодически огрызаясь огнем. Воздушный бой шел на приличной высоте, и вражеские истребители отрывались от преследования простым пикированием. И тяжелая акула была вынуждена уходить на высоту. Внизу ее с нетерпением ждали комендоры с Единств и Гепардов. Равновесие в этом бою колебалось, но постепенно смещалось в пользу авиации герцога. Начал складываться расклад два против одного при преимуществе в маневре. Пока акулу спасали толстая шкура и относительно слабое вооружение противников. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то из пилотов не засек заходящий на космопорт «Тандерболт». Пилот «Тандерболта» молился. Он понимал, что шансов у него с напарником не просто мало. их нет совсем. Но он согласился лететь. Психологи хорошо поработали, все в земном контингенте были немного того, в хорошем смысле этого слова. Как выразился однажды Итира Судзуки, в них чувствовался дух самураев. Чуть-чуть, но он присутствовал. И сейчас пилот готовился выполнить самоубийственный приказ. Он не чувствовал ни злости, ни обиды, лишь предвкушение и спокойствие. они ощущались как главное. А молитва? Что молитва? Она лишней не бывает. Пока есть время, почему бы и не помолиться? Потом может не хватить времени. Да и успокаивает она и собраться помогает. Пилот вырос на Среднем Западе США, в семье настоящих белых англосаксонских протестантов, хоть был не слишком религиозен и предпочитал полагаться на себя и на свои силы и возможности, нежели на бога. Родители выражали недовольство таким циничным рационализмом и пытались, как могли, привить сыну свой взгляд на жизнь. Безуспешно. Ну, а следствием таких подходов к воспитанию стали весьма натянутые отношения между родителями и сыном. Особенно они обострились к моменту поступления в колледж. Дело чуть не дошло до демонстративного хлопания дверью. Положение спас, как это ни странно, пастор из этого самого колледжа. Удивительно, как ему вообще дали сан. Именно он научил его, как использовать молитвы в качестве своеобразной мантры. Просто каждая молитва заранее заряжается в подсознании определенным образом. И при прочтении просто срабатывает своеобразная программа, заложенная заранее. Какая-то молитва успокаивает и проясняет разум, другая заряжает тело бодростью и энергией, какая-то позволяет погрузить сознание в состояние отрешенности. Освоив эту премудрость, он сразу получил несколько плюсов – помирился с семьей, совсем по-другому взглянул на религию и получил неплохой козырь на будущее. Правда, его сокурсники сначала по колледжу, а затем и по училищу стали смотреть на него немного искоса. Если человек молится утром и вечером, то это нормально. Курсант, молящийся прямо перед экзаменом, выглядит, в принципе, тоже естественно. Но курсант, который бежит кросс на 10 миль и при этом постоянно шепчет молитву, выглядит несколько странновато, не находите? Причем во всех случаях молитвы разные, что уж совсем непонятно. Вот и сейчас он молился. Разум привычно очищался от посторонних мыслей, тело привычно реагировало и готовилось к бою. Глаза еще раз пробежались по панели вооружения. Пушка, маверики, сайдвиндеры и гидры. 6 подвесок. Остальные пусты. Лишний вес ухудшал маневренность. Да и не нужно ничего больше, дай бог это отстрелять. Два сигнала поступили почти одновременно. Первый сообщал, что он вышел на рубеж, а второй, что его все-таки засек один из истребителей прикрытия. Счёт пошел на секунды. Самолет на боевом курсе. Сейчас или идти до конца, или уходить. Уходить – значит выжить, но приказ не будет выполнен. А это не только срыв операции, это еще и смерть напарника, который заходит с опозданием в минуту. И смерть пилота-акулы. Его уже просто так не отпустят. И он решился. Руки забегали по панели. В эфир полетели команды для групп указания. Система наведения мавериков ожила, получая информацию. В 20 километрах от него два наводчика спешно вводили данные в свои указатели. Начался процесс согласования. пилот пирата заметил этот атмосферник случайно. Просто в один момент, выполняя маневр, он увидел мелькнувшую на зеленом фоне Земли темную тень и через секунду саму машину, эту тень отбрасывающую. Самолет летел неторопливо, держась у Земли, и держал курс точно на космопорт. Это стриж-1. Вижу цель. Атмосферник. Тип? Похож немного на Мститель. Держится около земли. Курс на космопорт. Это центр. Сбей его. Немедленно. Принял. Пират клюнул носом и начал пикировать на цель. Мститель летел спокойно, не маневрируя, не ускоряясь и не замедляясь. Идеальная мишень. Стриж-1. Это стриж-2. Поспеши. Акула нацелилась на тебя. «На меня она даже не дергается, прет прямо к тебе!» «Понял, спасибо!» Атмосферник, сидя точно в прицеле, медленно увеличивался в размере. «Ничего», — думал пилот пирата. «Подлетим поближе и несколькими залпами вобьем тебя в землю, и акула тебе не поможет!» Коротко пискнула система предупреждения. Беглый взгляд на радар пояснил ситуацию. Акула выстрелила по нему тяжелыми ракетами. Слишком далеко, не долетят. Да и выстрел явно не неприцельный. Стрельнули больше наугад. Похоже, чем-то этот штурмовик для местных важен. Пилот выкинул из головы приближающуюся акулу и сосредоточился на цели. Но в тот самый момент, когда его рука нажала на гашетку, из-под крыльев Мстителя в сторону порта вылетели, оставляя за собой дымные хвосты. Шесть больших ракет. А сам атмосферник резко дернулся в сторону джон уэйн в своем летном костюме угрюмо стоял около открытых ворот ангара тягач аккуратно тащил его побитый птеродактиль. вокруг истребителя уже крутились техники вообще-то с такими повреждениями его должны были сразу затащить в один из шаттлов и уже там осматривать и ремонтировать но сейчас все люки челноков задраены и открывать их в ближайшее время не собирались над космопортом шел бой и удачное попадание в открытый люк могло привести к серьезным повреждениям транспорта. Взлетно-посадочная площадка должна быть пустой на случай возможной посадки других аварийных истребителей. И вот первую жертву разгоревшейся воздушной битвы – птеродактиль Уэйна – затаскивали в ближайший свободный ангар. Внезапно воздух наполнился треском и грохотом. Пригнувшись и повернувшись, Уэйн увидел в свете прожекторов, как турели гепардов, развернутые в сторону ближайшей горной гряды, ведут яростный огонь. В сторону космопорта летели несколько, шесть автоматически сосчитало подсознание, оранжево-белых ракетных выхлопов. Одна из ракет, задетая лазерным лучом, резко свернула в сторону, закрутилась штопором и взорвалась. Вот другая попала под удар лазера, испаривший ее переднюю часть, и упала на грунт кучей обломков. Еще одна взорвалась в воздухе, непонятно от чего, и почти тут же сдетонировала ее соседка, задетая осколками. Но две ракеты продолжали лететь. И тут Уэйн сообразил, что летят они не куда-то, а почти прямо на него. Но сделать ничего не успел. Тонкий стальной лист, являющийся стенкой ангара, остановить Маверик не мог, но заставил сработать взрыватель. Осколочно-фугасная боеголовка взорвалась, разорвав бок ангара и наполнив его огнем и осколками. Вторая ракета прошла сквозь пролом беспрепятственно и взорвалась уже от удара по истребителю. От взрыва стойка шасси подломилась. Птеродактель уткнулся носом в бетон и с хрустом отлетел к противоположной стенке ангара. Внутри все горело. Тягач перевернуло взрывом. Вокруг лежали тела техников. Самого Джона отбросило от ворот ангара на десяток метров. Лейтенант Уэйн смотрел, не отрываясь на такое синее небо. Боли не было, как и желания вставать и куда-то идти или что-то делать. Вдруг в небе появилась какая-то точка. Вот она выросла и превратилась в птеродактиль. Обычный, окрашенный в серый цвет с цифрой 15 на борту и изображенной на носу самахой стоящий на задних лапах. Истребитель медленно опускался вниз, паря в воздухе словно птица. Джон улыбнулся. Он знал эту машину, знал он и ее пилота. И хорошо знал, как знают друг друга два пилота-напарника из давней слетаной пары. Вот сейчас он посадит свою птичку, вылезет и тут же закурит, повинуясь давней привычки расскажет какой-нибудь бородатый анекдот который он знал во множестве истребитель продолжал опускаться прямо на лежащего уэйна закрывая собой все небо последний проблеск сознания принес горькое воспоминание о том как этот птеродактиль взорвался в холодном горном воздухе новой Олимпии почти пять лет назад вместе с пилотом когда первые спасатели примчались к разрушенному ангару лейтенант джон уэйн был мертв. Второй Тандерболт крался по ущелью, стараясь не подниматься выше скальных гребней. Такой полет требовал хорошей реакции, отличного пилотажа и немало хладнокровия. Но на заимку земля отправила лучших из лучших. Поэтому штурмовик летел от контрольной точки вот так, не отсвечивая на радарах и на малой скорости. Даже инфракрасные сканеры его пока не засекли. Все истребители Герцога оказались связаны боем либо над зенитной засадой, либо почти в противоположном конце космопорта, отбиваясь от штуки. Но на рубеже атаки пришлось приподняться и обозначиться в эфире. «Это стилет 2. Готов». Ему тут же ответил наводчик. «Это тень. Начинаю согласование». Головки наведения мавериков, подвешенных на двух пилонах, начали настраиваться на модуляцию лазера станции наведения. За это время пилот успел спросить. «Как там?» «Горячо. Стеллет-1 отстрелялся, но его чуть не сбили. Все по нему стреляли, кто мог, из земли и с воздуха. Сейчас ушел обратно. А там как? Не знаем. Долетели всего два подарка. Взорвали ангар сбитым истребителем. Хорошо рвануло. Только они не поняли намеков». Сейчас будем действовать грубее. Так, порядок. Сбрасывай по три. Интервал полминуты. 3 два, один. Пошел!» Тандерболт к этому времени уже перевалил через гребень горы и приближался к порту. Крепления подвесок раскрылись, и три маверика, один за другим, направились к цели. Их головки искали единственную нить, которая должна привести их к цели – отраженный лазерный луч с единственной и неповторимой подписью. И они ее нашли. Все три ракеты клюнули носом и направились в сторону севшего за оградой порта Единства. Спустя полминуты следом устремились еще три. Выпустивший их Тандерболт начал разворачиваться. Он и так подошел слишком близко. Самое время уходить. На борту шаттла в тот момент находилась только текущая смена: стрелки, Несколько механиков и старший помощник капитана. Сам капитан сдал вахту еще в полночь и уехал в космопорт. Сейчас же, по случаю тревоги, скорее всего, находился в убежище или на борту какого-нибудь гепа. Ситуация складывалась напряженная, но ничего угрожающего старпом не видел. Да, где-то крутилась акула. Машина серьезная и неприятная в драке один на один, но против единства с полным составом командиров она не особо тянула. К тому же атака любого челнока тут же подставит ее под сосредоточенный огонь двух-трех соседних. Это уже почти верная смерть. Больше одного захода акула сделать не сможет. А один ее залп, пусть даже полный, единство выдержит. Появившуюся на экране радара отметку операторы системы слежения заметили поздно. Все внимание наблюдателей и стрелков концентрировалось на маневрах атмосферно-космических истребителей на высоте. Поэтому стелившийся по земле «Тандерболт», малозаметный в радиолокационном и инфракрасном диапазоне, они увидели только в момент запуска ракет. На них особого внимания не обратили, хотя сбить попытались. Подкравшийся штурмовик занимал наемников герцога куда больше. Залпы лазеров повредили одну ракету на подлете, Заставив ее вельнуть в сторону, сам ликвидатор подорвал боеголовку, и небо осветило вспышка мощного взрыва. Когда у стрелков под влиянием произошедшего возникли два вопроса: почему взрыв такой мощный и почему эти ракеты летят так низко? Было уже поздно. Две ракеты одна за другой влетели туда, куда их привела незаметная, но важная работа наводчика. Шаттл затрясся и его слегка качнуло. Старпома пробил холодный пот. Неужели подломилась одна из посадочных опор? Однако пульт утверждал, что с ними все в порядке. Вот только под одной грунт просел. И очень сильно. Челнок покачнулся и застыл, пытаясь нащупать новое положение равновесия. Стрелки разом прекратили огонь. Однако, увидев новую серию ракет, возобновили стрельбу. Атмосферник был временно забыт, Все внимание сосредоточилось на ракетах. Стрелки сбили одну, вторую, но третья долетела. Шаттл снова качнуло. Уже гораздо сильнее. Металл загудел. Пол под ногами космонавтов накренился. Еще один толчок, и равновесие восстановилось. Старпом внимательно смотрел на поток данных. Все системы шаттла работали нормально. Все было цело. даже посадочные опоры оказались в полном порядке. Вот только под двумя из них взрывами вырыло небольшие котлованы, метра по три глубиной. В итоге единство, и так сидевший довольно низко, теперь наклонился в сторону на 10 градусов и почти лег одной дюзой на покрытие посадочного поля. И взлететь без выравнивания уже не мог. Точнее мог, но вероятность слечь на землю или запороть дюзы представлялось слишком большой. Челнок талантливо обездвижили. Старпом затребовал срочную связь с Грегорсоном. «Любой нормальный командир должен быть беспристрастен. Он не может позволить себе испытывать то же, что испытывают в бою его подчиненные – огненную ярость, сжигающую ненависть, сводящая с ума стремление порвать противника голыми руками». То, что обычному воину придает сил, упорство и выносливости, и может привести к победе. Для командира оборачивается поражением. Его чувства должны постоянно находиться под контролем. Фридерик Грегорсон был очень хорошим командиром. И это признавали все. Его друзья и его враги. Его подчиненные и его работодатели. Жители Лиранского альянса и конфедерации независимых миров. но сейчас он чувствовал, что близок к срыву. Он начал понимать, почему при малейшем упоминании этой долбанной планеты у герцога тут же появлялись признаки помутнения рассудка, причем в почти буйной форме. А реакция герцога на название планеты наверняка носит уже генетический характер, так же, как и умение жителей заимки выводить из себя, а в итоге побеждать любого захватчика. Как только ситуация более-менее становилась контролируемой, тут же очередной фортель местных снова путал все планы и снова оставлял Грегорсона и Герцога в дураках. Сейчас именно так и получилось. Воздушный бой над ущельем протекал более-менее прогнозируемо. Удивляло количество средств ПВО, но не сильно. Управляемые ракеты были очень неприятным сюрпризом. Особенно их манера поражать атмосферно-космические истребители в уязвимые сопла двигателей. Но и это не стало таким уж сильным дестабилизирующим фактором. Бой протекал по правилам. Быстрые, многочисленные и лучше вооруженные истребители сил вторжения постепенно выбивали авиацию заимки. Носорог и спринтер сумели нанести серьезные повреждения зенитным установкам. Да, АКИ получали повреждения – Но за счет гораздо лучшей ремонтной базы Грегорсон надеялся вернуть их в строй достаточно быстро. Гораздо быстрее, чем местные сумеют починить свои. Однако над космопортом появилась одиночная акула и затеяла карусель с охраняющими его пиратами. Смысл этой кутерьмы ускользал от Грегорсона. Атака шатов для акулы кончилось бы плачевно. Из-за близкого расположения челноков они ее просто смели бы концентрированным огнем. Пираты легко могли уйти и уходили под прикрытие турельных установок шатлов, не давая окули подавить их огнем. А тяжелому неповоротливому истребителю теперь очень трудно сбросить с хвоста пару вертких преследователей в случае бегства. Всё стало ясно. Его снова обвели вокруг пальца, как недавно в ущелье. Показали приманку, а когда он сконцентрировался на ней, ударили с той стороны, откуда никто не ожидал. В итоге порт почти одновременно атаковали с разных направлений два атмосферника, которые буквально землю брюхом скребли при подходе к цели и поэтому сумели подойти довольно близко практически незамеченными. И успешно атаковали, несмотря на всю мощь бортового вооружения челноков и воздушное прикрытие. И главное, они сумели уйти после этого. А истребители прикрытия Ничего не смогли сделать, неожиданно обнаружив, что не могут улететь от космопорта в погоню за этими нахалами, потому как там их с нетерпением ждала акула, ставшая вдруг очень похожей на крупного хищника, давшего ей имя, наматывающего круги вокруг добычи. В итоге один истребитель потерян безвозвратно, по крайней мере, в этой компании. После такого взрыва его придется разбирать и проверять чуть ли не подетально. погибли техники и пилот, самый ценный ресурс. Один из шаттлов превратился в сидячую утку. Для чего? Местные хотят его захватить? Или опять мутят воду, добиваясь от сил вторжения какого-то нужного им решения? Грегорсон чувствовал, что голова его начинает натурально дымиться от переполняющих ее мыслей. Каждое действие местной самообороны имело двойное дно – оказываясь в итоге вовсе не тем, чем казалось в начале. Грегорсон искренне пожалел, что пошел на поводу у Герцога и фактически отдал всю инициативу противнику. А в его душе росла ненависть к этой планете.